Как-то, когда уже студентом был, увидел в книге группу людей, связанных, опутанных змеями, лаукон. Память моя все уходит от амбара. Даже память долго не может там пробыть. Толстые жгуты змей на человеческих руках, ногах, напрягшихся в холодном ужасе, запрокинутые лица, головы. Стол, за которым я сидел, наклонился, окна перекосились, я едва донес тошноту до помойного ведра. Сокурсникам моим смешно было, что у Гайнуша такая реакция на искусство. А я просто увидел то, что уже видел один раз, но только не на репродукции. Было это в самом начале моей партизанщины. Немцы и власовцы поймали нашего разведчика а мы потом ходили забирать его брошенное на кладбище тело. Партизан долго отстреливался от немцев из-за камней и оградок, но его все-таки захватили живьем. Руки шеи человека были обмотаны синими страшными жгутами из его же внутренностей. И в мертвом видно было, как человек сам рвал их в слепом ужасе и боли. Толпа, стиснутая, связанная, обмотанная шеренгами змеями солдат с овчарками, извивалась в ужасе, отчаянии, гневе, а в стороне застыли неправдоподобно спокойные фигуры офицеров в высоких фуражках. Я их заметил, а потом увидел снова уже из окошка амбара. У этого невозможного холодного пристального спокойствия был свой центр, и это был он. Мой главный враг. Но я его разглядел, выделил позже. Когда людей все-таки позатолкали, позашвыривали в амбар, и нас поглотила воющая темнота, я оказался у самой двери. Ее закрыли и теперь заколачивали глухими кладбищенскими ударами. И я снова с упрямством безумного стал искать, в чем еще может быть спасение. Последний шанс! Это было во мне привычно партизанское. Но я был частью и того, что кричал, рвалось, металось под крышей амбара, исчерченный, иссеченный узкими полосами солнечного света. Значит, в тот день и даже в те часы и минуты ярко и широко светило солнце. Солнечные полосы, столбы света, падающего сверху, дымятся пылью и уже детские крики во всех концах амбара. «Мамочка, дым! Ой, запалили! Мамка, это будет больно! Мамка, это больно!» В этой страшной толпе мне уже видятся умоляющие глаза, личики моих сестренок-близнецов. Все лица, все глаза детские тут такие одинаковые. И я уже ищу и боюсь узнать маму. Мне начинает представляться, что это происходит в том сарае, где их жгли. Она увидит, что и я здесь, что сын ее тоже здесь. Больше всего наружного света возле двери из двух узких, высоко прорезанных дыр окошек. Они притягивают к себе, тут особенно тесно. Какой-то мужчина не выдержал, подтянулся на руках, выглянул и сразу резко оттолкнула его голову. Человек упал на нас. Крик стоит такой, что автоматные очереди мы не услышали. Солнечные полосы на лицах, на плечах людей сразу окрасились кровью. Липким и теплым брызнуло и мне на лоб. Но нельзя руку поднять, чтобы вытереть. Так стиснуты мы. И тут увидели, как мокро зачернили пазы межбревен бревен и доски ворот. Резко запахло бензином. Многорукий, многоголовый. Многоголосый лаукон с огромными женскими детскими глазами ворочался, рвался в полутьме, и частью этого был я. А где-то есть поле, тишина, звенящая кузнечиками, полевая дорога, спокойно идущий куда-то человек. Внезапно узкое окошко над нами заслонилось снаружи. Нас рассматривают чьи-то глаза из-под длинного козырька. Точно кого-то ищут. Сделалось тише. Только детский плач остался, как ручейки от схлынувшего прибоя. — Без детей! Выходи! — прозвучал голос с акцентом. — Можно! — Кто без детей? — Сюда вот! — Окно! Детей нужно оставить! Сделалось совсем тихо но в этой тишине сдвигался с места мир, как, наверное, незаметно сдвигалась, наклонялась ось планеты перед оледенением. Женщины первые осознали, поняли смысл сказанного. Такого человеческого стона я не слышал за весь тот страшный день. Нет такой тишины. Люди замолчали, как бы поняв все до конца. До этой черты и минуты еще их что-то связывало: людей в заколоченном амбаре и тех, кто был за стенами. Людей и людей. А теперь некому было взывать. Вот уже скоро четверть века не затихает тот немой человеческий стон и над всем недоумевающий, невыносимо ровный голос. «Сынок, сынок мой, зачем ты в эту резину обулся? Твои же ножки очень долго будут гореть в резине». И только тут я понял, что они делали, люди, торопливо, в немом крике. Они раздевались, раздевали детей, срывали одежду, словно она уже тлела на них. А кто-то уже подтянулся к освободившемуся окошку, выглянул. Его подсаживают, ему помогают. Человек отстраняет лицо, голову от света, как от невыносимого жара. Ждет автоматной очереди. Не выдержал, засучил ногами, сполз вниз. Тогда я показал, что хочу подтянуться. И меня с готовностью подняли чьи-то руки, плечи. Сначала я увидел машины и тех, кто дальше от сарая, офицеров. Перед сараем полукольцо солдат в надвинутых на глаза касках с автоматами на изготовку. Меня поднимают уже не лицо мое, а колени, ноги на уровне окошка. Я просунул в дыру одну ногу, оседлал стену, подогнул голову, протиснул плечо, увидел под собой зелень травы и солому вдоль стены, почти вытолкнутый, свалился на землю и снова ощутил выбитое плечо. Меня схватили и отшвырнули от сарая так же зло и резко, как перед этим зашвыривали в дверь. Толкнули еще и еще раз, и я оказался возле самых машин. И тут я вблизи увидел его, главного своего врага. Лысый, выбритый до глянца, он один среди офицеров с непокрытой головой, в золотых очках, наблюдающий все как бы со стороны, он похож на врача или чиновника, наряженного в военное. Возможно, я потому сразу стал глядеть на него, что на его плече, вертится, занося длинным, как у крысы, и толстым хвостом, гримасничает обезьянка с круглыми белыми пятнами вокруг глаз. Он ее ласково достает, поглаживает рукой. Глаза наши встретились. Мои, его, обезьянки. Он рассматривает меня с любопытством. Так мне показалось. У обезьянки взгляд бессмысленно печальный. «Возле меня оказался тот самый молодой полицай, который гнал меня к деревне». Но я узнал его не сразу. Такое у него стертое, бледное, не прежнее лицо. Кажется, тут кончилось наркотическое действие коротеньких к насчет сталинских бандитов. Такой, наверное, впервые видит. Участвует в таком. А в дыра окошек уже протискиваются. В одной мужчина застрял, завис, дергает ногой, не может просунуть плечо и голову. Во второй дыре ту появляется-то исчезает искаженное женское лицо. Потом детская головка показалась и снова спрашивающее, не решающееся искаженное мукой лицо женщины. Оно страшно, немо кричит. Но вот в дыре девушка, почти девочка, тоненькие ее руки, ноги вместе с головой просунулись наружу, оголенные и беззащитно крикнули. Она свалилась в солому, но тотчас вскочила, чтобы принять ребенка, которого проталкивают, подают ей сразу четыре или больше рук, и сразу, будто произошло что-то невыносимое для них всех. протестующие вздрогнули офицерские фуражки, возмущенно колыхнулась вся шеренга солдат и овчарок. Двое или трое с автоматами... Бросились к девочке и стали отрывать ее от ребенка и ребенка от нее. Амбар страшно, к самому небу кричит: Только теперь меня забила дрожь. Крупная, холодная. Так же дрожит и молодой полицай, который меня гнал к деревне. Но там, где стоит мой самый главный враг, снова неподвижность или плавные жесты, неторопливость которых подчеркивается бешеным метанием белоглазой обезьянки, перепрыгивающей с плеча на плечо, выглядывающей то из-за фуражки, то из-за бритой головы. Девочку и ребенка разорвали на два кричащих тела, и одно, меньшее, уже совсем раздетое, голенькое, стали запихивать в дыру. Девочку отшвырнули к машинам, она добежала до колодца, возле которого караулит меня. Никто никогда не видел таких древних женских глаз, как у этой девочки, когда она бежала к нам, словно за помощью. Добежала, упала лицом на землю и не стала подниматься. А тот с обезьянкой. Теперь девочку, как недавно меня, проводил любопытным взглядом. Кажется, ему все было понятно и тем, что окружали его, было все понятно. Непонимающее человеческое выражение было на бело-черной волосатой мордочке обезьяны с вытаращенными печальными глазами. Тех, кто выбрасывался из окошек, гнали к машинам, к колодцу. Нас становилось все больше, и чем меньше людей оставалось в амбаре, тем нестерпимее громче были их крики вой. Вывалился мальчик, поднялся испуганный к нему, рванулись люди, в касках схватили. Распято держат за обе руки и смотрят на лысого офицера с обезьяной. Он помедлил, но махнул в сторону колодца. Позволил признать не ребенком. Уже старуха протискивается в дыру. Долго, неловко, ужас и недоумение на черном от морщин лице. Что-то происходит, понятное людям в фуражках, людям в касках и особенно Бритоголовому. Он спокойно, изучающе смотрит на происходящее, но сам больше занят обезьянкой, ждет, когда с чужого плеча вернется к нему, поглаживает ее, подергивает за хвост. Снова выбросили в дыру мальчик. На этот раз Бритоголовый поморщился, как от неприятностей, сделанной лично ему. И сразу возмущенно взвыли люди с овчарками, к ним побежал офицер. Мальчик вырывался из ловящих его солдатских рук, а его не несли, а перебрасывали назад, как кошку дыре, роняя на землю, но не выпуская. Женщина, наверное, его мать, торопится выбраться наружу, она проталкивается в дыру, а сама смотрит на мальчика. «Где он? Что с ним?» Но его уже подтащили к другому окошку и запихивают назад в амбар. Женщина хочет тоже назад в амбар, но ее выталкивают оттуда помогающие ей руки. Свалилась на землю, а мальчик уже исчез в черной дыре. Женщина вскочила на ноги, подбежала к ней темная огромная от ужаса и муки. Ее схватили и поволокли. Выстрелили и швырнули к стенке на солому. Бритоголовый с гримасой неудовольствия и брезгливости направился к открытой легковой машине. Теперь я видел в его старчески сутулую спину, по которой метался, носился, как маятник, толстый длинный хвост. Это был знак. Кончать. Молоденький офицер побежал к амбару, Немцы, лежавшие за пулеметом, изготовились, шеренга карателей отступила от стен амбара. Взметнулась от соломы по стене, как крикнуло. Пламя! Оно ударило по глазам, как тогда на острове. Но я все смотрел, как из окошек выбрасывают детей, и они падают прямо в горящую солому.